Все смеялись, шутили, и каждый старался ближе сойтись со щедрым незнакомцем. Вдруг на углу улицы на них набросились бандиты, в одну секунду очистили карманы не только от 27 тысяч ливров, но и от всего, что в них было. «На помощь, воры!» — громче всех кричал Картуш.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 Ее не было видно до сих пор только потому, что она воспитывала дочь в деревне, считая, что его кабачок — малоподходящее для нее место. Теперь ей исполнилось шестнадцать, и отец надеялся выдать ее замуж. Именно об этом папаша Нерон и толковал в эту минуту с Торниелом, который похвалил внешность его дочери. «Я ее отдам тому, у кого будут деньги»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 Тем более, что за все заплатит мой зять. В знак согласия картуш снял с мизинца кольцо с бриллиантом и надел невесте на средний палец. Оно тебе немного велико, но у тебя будет столько других, сказал он, смеясь. Уже не тон, даже губы побелели. Они все забыли, и она ушла в глубь зала. В ее сердце боролись ревность и гнев.